Понимаете? Этот нуль мне видится каким-то молчаливым, громадным, узким, острым, как нож утесом. В свирепой косматой темноте, за в дыхании, мы отчалили от черной ночи стороны нулевого утеса. Века мы, Колумбы, плыли, плыли, мы обогнули всю землю кругом и, наконец, ура! Салюты, все на мачты! Перед нами другой, да то ли неведомый бог нулевого утеса.